Глава 33. Преддверие экзаменов жизнь в академии била ключом. Но сейчас студенты могли думать только о заданиях, не сданных курсовых и рефератах. Многие из них метались от преподавателя к преподавателю, закрывая хвосты и выпрашивая заветный допуск к сессии. У меня же дела обстояли совсем иначе. Итоговые оценки по большей части дисциплин мне поставили автоматом. Сдать оставалось лишь технологическое моделирование и основы целительства. И если за первое я даже не переживала, то вот со вторым дела обстояли куда сложнее. Еще с первых занятий стало ясно, что целитель из меня никогда не получится. Я честно пыталась разобраться в анатомии человека, запомнить все эти кучи признаков, одинаково подходящих самым разным болезням, пыталась понять принципы данной науки, но ничего не выходило. Я знала на зубок все определения и правила, могла наизусть перечислить названия и предназначения всех органов в человеческом теле, выучила едва ли не все известные руны, применяющиеся для исцеления и быстрой диагностики. Но у меня совершенно не получалось собрать все эти знания воедино. И, как назло, по данному предмету нас ожидал экзамен, а финальная оценка должна была стать решающей в моем табеле. Сейчас там значились только высшие баллы, и впереди маячила перспектива получения золотой стипендии. Она назначалась за отличную учебу, предназначалась для лучшего студента курса и равнялась десяти обычным стипендиям. Само собой, я мечтала ее заработать. И единственным препятствием на пути к этой цели стало треклятое целительство. До экзамена оставалось два дня, а я с утра до вечера пыталась постичь науку врачевания. Ночами мне снились всякие жуткие картинки из учебника, плавающие по комнатам исцеляющие руны и орущие пациенты. Это было невыносимо. Я так устала от борьбы с целительством, что уже была готова попросту отказаться от золотой стипендии. И лишь понимание, что мне очень нужны эти деньги, не давало опустить руки. — Все мучаешься, — бросила вошедшая в комнату Розалинда. — Ты вообще когда из общежития в последний раз выходила? — Не помню, — отмахнулась я. — Так и зачахнешь тут. Бледная, замученная, смотреть страшно. Тебе срочно нужно отвлечься, отдохнуть и расслабиться. — Согласна заявила со своей кровати Лола. Слушай, принцесса Эйшера, вытащи ее уже из общаги. Боюсь, если она еще хоть день проведет за учебой, ее придется саму сдавать целителям в качестве наглядного пособия. А я, можно сказать, за этим и пришла, ответила Розалинда, присев на свободную кровать. Девочки, сегодня у моего братца день рождения. Он, как обычно, решил закатить дома вечеринку. Обещал, конечно, отделаться скромным праздником, но этого у него вряд ли получится. Так вот, он попросил меня передать вам приглашение. «Нет», — сразу выдала я. «На меня не рассчитывайте». «А я бы пошла», — заявила Лола. «А почему нет? И так самого балла никаких развлечений. Роберт еще вчера уехал к родным в провинцию, а тебе, Эми, точно нужно отдохнуть от целительства. Даже твоему уникальному мозгу нужно время, чтобы усвоить информацию». «Нет», — повторила категорично, — «я никуда не пойду». «Предлагаю сделку», — неожиданно выдала хитрая Розалинда. Я рассказываю тебе об итогах расследования, о личностях девушек, напавших на тебя, и о наказании, которое им сегодня назначил суд. А ты взамен идешь с нами на праздник к Дориану». Я смерила Розу холодным взглядом и отрицательно покачала головой. «Нет, и ты знаешь, почему я все равно откажусь». «Мира, ну дело-то прошлое!» — закатила глаза Розалинда. «Он ведь даже извинился перед тобой. Арин вообще крайне редко это делает». Поверь, он раскаялся и будет вести себя как паинька. Но хочешь, заставлю его пообещать вообще к тебе не приближаться? Эй, — бросила Лола, переводя взгляд с Розей на меня. А что случилось-то? Ты успела поругаться с Дорианом Эшроу? Я хотела замять разговор и уж точно не собиралась вдаваться в подробности. Но Розалинда заговорила раньше. Будучи сильно пьяным, мой братец умудрился перепутать нашу Эмирьяну с вызванной девушкой для утех. Довольно грубо к ней приставал, за что она приложила его мощной руной. Испугалась и теперь шарахается от бедолаги, как от прокаженного. В ее версии все выглядело так просто и банально, что мне даже стало смешно. На самом же деле, мне до сих пор иногда снились события того вечера. Жуткий невменяемый взгляд Рина, тяжесть его тела, смех в ответ на мои просьбы отпустить. И каждый раз я просыпалась в холодном поту. «Рози», — только и смогла сказать я. Нет, Мира, я понимаю, что ты тогда пережила. Но нужно бороться со своими страхами. К тому же вечеринка пройдет в нашей квартире. Там никто тебя не посмеет тронуть. Мы с Лолой будем рядом. Дан тоже обещал приехать. Просто посидим, выпьем, потанцуем. Может, поиграем в какую-нибудь игру. Соглашайся. Мне стоило отказаться. Точно стоило. Но едва я услышала о Брэлдане, в душу закрались сомнения. Я скучала по нему. Конечно, мы иногда пересекались в коридорах Академии, здоровались друг с другом. Но на этом все и заканчивалось. А так хотелось снова перекинуться с ним хоть пары фраз. а большим я себе думать запрещала категорически. И лишь иногда перед сном украдкой вспоминала, как он меня целовал. «Комнат у нас хватит. Останетесь на ночь, чтобы не тащиться обратно в академию», продолжала уговаривать Рози. «Давай, Эми», — поддакивала Лола. «Я без тебя все равно не поеду. А так хочется побывать на настоящей вечеринке богатеев». Розалинда иронично хмыкнула, но ничего возражать не стала. Они обе смотрели на меня и ждали ответа. «Ладно», — сказала, вздохнув. «Только не обижайтесь, если я рано отправлюсь спать». «Конечно-конечно», — закивала Рози. «Все, как ты захочешь». И почему-то в тот момент интуиция даже не намекнула об опасности или какой-либо угрозе. Наоборот, я вдруг поняла, что рада отправиться на этот праздник. В душе поселилось предчувствие чего-то важного, знакового и очень светлого. Наверное, именно это и заставило меня потерять бдительность, и, что хуже всего, забыть о вездесущих рунах мести, которые обо мне забывать точно не собирались. Вечеринка богатеев, как ее назвала Лола, оказалась больше похожей на этакий светский прием. Приглашенных было около 30 человек, все исключительно молодые и надменные. Девушки в вечерних платьях, парни в костюмах. Они вели себя так сдержанно и чопорно, будто пришли не на праздник друга, а присутствуют на экзамене по этикету. Даже улыбались друг другу выверенно и натянуто. А на нас с Лолой смотрели, как на два недоразумения. Нет, мы с ней выглядели, как подобает. «Рози подобрала для нас наряды из своей огромной коллекции. Приглашенные стилистки снова сделали нам прически, нанесли макияж. А сейчас мало кто мог бы сказать, что к высшему обществу Дарборта мы не имеем никакого отношения. С самого начала вечера мы втроем разместились на диванчике в дальнем углу гостиной и спокойно попивали вино. Сам же виновник торжества переходил от одной группки гостей к другой, обменивался несколькими фразами и делал вид, что он очень рад всех видеть». «Скукотища!» — выдала Лола, подперев голову рукой. «У вас что, все вечеринки так проходят?» «Только официальная их часть», — пояснила Розалинда. «Но сегодня, к счастью, скромное мероприятие, без размаха. Поэтому около десяти большая часть гостей нас покинет, и вот тогда начнется веселье». Я окинула собравшихся скептичным взглядом и усмехнулась. «Слабо в это верится». По залу сновали официантки с напитками и закусками, откуда-то лилась приглушенная музыка, и в целом обстановка была спокойной и умиротворяющей. «Скучаете, красавица?» — проговорил подошедший к нам Рин. Правда, ответ понял по нашим лицам. Ничего, недолго осталось. Кстати, хотите, открою секрет? Он присел на диван рядом с Лолой и будто невзначай приобнял ее за плечи. Девушка смутилась, но даже не подумала возражать, а на ее лице появился легкий румянец. «И что же у тебя за секрет?» — спросила Рози. Дориан поймал мой настороженный взгляд и хитро улыбнулся точь-в-точь, точь, как его сестра. Около одиннадцати нас посетит некая особа, довольно известная в кругах ценителей современной музыки. Красивая, горячая и с чарующим голосом. Она обещала притащить с собой своего гитариста и устроить для нас частный концерт. «И как же ее зовут?» — поинтересовалась Розалинда, которая явно не предполагала такого поворота событий. «Стелла», — ответил парень, — «да вы все ее прекрасно знаете в лицо. Правда, она выступает под другим именем, таким загадочным. Тень». «Что? Рин, ты хочешь сказать, что сегодня здесь выступит солистка цвета ночи?» — шокированно выдала Рози. «Серьезно? Как тебе удалось?» «Не скажу, Розочка». Он поднялся и обвел нас взглядом. «Только молчите, красавица, это тайна» а то все эти прекрасные люди никуда не уйдут. А я хочу настоящего праздника». Когда он отошел, я повернулась к восторженно улыбающейся Розе и спросила. «Не понимаю, если ему самому это все не нравится, то зачем устраивать такие мероприятия?» «Это что-то вроде традиции», — развела руками девушка. «Неприятная необходимость. И мы бы давно с радостью отказались от этих правил, но родители не позволяют». Они считают, что даже если они сами сейчас живут далеко, то мы все равно должны поддерживать отношения с нужными людьми своего круга. Лола задала Розалинде вопрос про ту самую тень, о которой я имела смутное представление, и девушки принялись вполголоса обсуждать грядущую встречу со звездой. Меня данная тема мало интересовала. Слышала когда-то ее песни, но не испытывала от них восторга. И вдруг я почувствовала, будто в этом большом зале, да и во всей квартире что-то изменилось. Мне в один момент стало как-то уютнее, спокойнее, веселее. А причина этих перемен оказалась проста. В комнату вошел улыбающийся Дан. Один. Без невесты.